Гуччу удалось оторваться от своих преследователей. На заре он доскакал до Ломбардской улицы и застал дядю еще в постели. — Монах! Где монах? — закачал он. — Какой монах? — а помнишь сынок, что такое Стеслос? — Неужели ты решил вступить в монашеский орден? да нет дядя спинела не издевайтесь надо мной. мне необходимо отыскать монаха который нас венчал за мой гонится и моя жизнь в опасности гучу вкратце рассказал дяде все происшествия вчерашнего дня необходимо найти монаха и доказать что он действительно обвенчен с мариламеи слушал племянника широко открыв один глаз и при жмуре другое. Затем зевнул раз, еще раз, что взорвало его племянника. Да не волнуйся ты так. Твой монах умер. Наконец сказал Толомей. Умер? Переспросил Гочи. Ну да. умер. Дурацкая женитьба, посла тебя от той же участи. Ибо если бы ты согласился на предложение его светлости Робера поехать в Артуа и отвести его послание, мне бы не пришлось печалиться об участи моих внучатых племянников, которых ты собираешься мне подарить, на что я, кстати сказать, не давал тебе благословения. Фра Винченца убили возле Сен-Поля люди Тьери дерсона которые его выследили». При нем было 100 ливров, моих собственных 100 ливров. Дорого же мне обходится его светлость, Роберт Артуа. Какой ужасный удар, простонал Гуччо. Толомей позвонил слуге и велел ему принести одежду и таз теплой воды. Ну что же мне теперь делать, дядя Спинелла? Как же мне доказать, что я действительно супруг Марии? Это дело последнее, — отозвался Коломеи. Если даже твое имя и имя твоей девицы были бы по всей форме донесены в церковные книги, и то бы это не помогло. Так или иначе, ты женился на девушке из дворянской семьи без согласия ее родных. Молодцы, которые за тобой гонятся, имеют полное право пустить тебе кровь, ничем притом не рискуя не благородного происхождения, такие люди могут убивать безнаказанно. Самое большее им придется уплатить — штраф, полагающийся за жизнь а Чуть дороже, всего на несколько ливров, чем за шкуру еврея. И значительно меньше, чем за самого последнего своего смерда, если этот смерть француз по рождению. Пожалуй, их даже поздравят с удачей. А значит... «Я здорово попался. Что верно, то верно», — заметил Толомей, погружая свою пухлую физиономию в воду. Несколько минут он блаженно отфыркивался, затем вытер лицо куском полотна. «Видать, мне и сегодня не удастся побриться». «Я такой же болван, как и ты!» Впервые с начала их разговора лицо Толомеи выразило тревогу. «Прежде всего, тебя требуется упрятать получше», — продолжал он. «И во всяком случае не у наших ломбардцев. Если твои преследователи не постеснялись сполошить весь городок, то не обнаружив тебя на месте... Они наверняка обратятся с ходатайством к властям, пошлют дозорных искать обидчика у ломбарцев и через два дня красавчика Гуччо схватит. Ах, хорошо же я буду выглядеть перед моими компаньонами, и все из-за тебя. Ну, правда, есть еще монастыри... Нет, нет, хватит с меня монахов, отозвался Гуччо, ты прав. Им опасно доверить